Глава 85 Поезд мчался. В купе сидели только Ивановы, капитан и монах. Падре Хозе, разложившись со своими закусками и винами, самым усердным образом уписывал жирную колбасу с белым хлебом, запивая вином. Тут же лежали и сваренные в крутую яйца, от которых монах также время от времени прикусывал Это он называл маленький завтрак, и при этом говорил об ожидающем их на станции Сегове Большом завтраке. Надо было удивляться такому аппетиту старика, которые вообще мало едят, а на юге еще меньше. Падре Хозе предлагал свою провизию и окружающим его, но за ранним временем все отказались. Чтобы Придраться к выпивке, Николай Иванович попробовал съесть крутое яйцо, но половину его, не доев, сейчас же выбросил за окно. Но выпивал он усердно. От вчерашнего кутежа с капитаном у него болела голова, и желудок был не в порядке. Чувствовался как бы суконный язык. Вином же Николай Иванович опохмелял больную голову. Вино? Сделала свое дело. Мало-помалу мрачное настроение Николая Ивановича исчезло, и он уже спокойно смотрел на любезничавшую с капитаном в противоположном углу купе супругу. Они сидели так. Николай Иванович и падре Хозе у одного окна, друг против друга, а Глафира Семеновна и капитан у другого. Глафира Семеновна самым фамильярным образом вынула у капитана из ножен кортик и рассматривала его, и даже очистила им грушу, которую ей предложил монах. Капитан был с красными глазами и помятым лицом от вчерашней выпивки. От него несло смесью винного перегара и табака, но она отвертывающийся всегда от мужа в этих случаях, не обращал на это внимания. Разговаривали они полушепотом, бросая друг на друга масляные взоры. Но Николай Иванович, выпив натощак вина, и с этим примирился. Он даже уже рассуждал так. «Пущай бабы слегка побалуются». По крайности... Хоть меня не точит в это время. А ведь серьезного тут ничего не может быть. Она все время будет при мне неотлучна, все время на моих глазах. Завтра утром приедем в Барселону, день в Барселоне, а там — адье, сеньор капитан, и аминь». А Глафира Семеновна, видя, что муж не бросает уже более на нее молниеносных взглядов, в свою очередь не обрывала его, когда он брался за стакан, в который Падре Хозе подливала ему вина и думала. «Хм, пускай напьется, пускай оба напьются, монах и он, и уснут. Тогда нам с капитаном свободнее будет». Опухоль на губе ее от укуса москита почти совсем уже опала, но она, по совету капитана, все-таки смазала ее камфорной мазью, стерла мазь платком и припудрила, причем капитан держал перед ней ее дорожное зеркальце. «Какие нежности!» — вырвалось у Николая Ивановича. «А что ж из этого?» — отвечала супруга. «По-настоящему...» Муж должен бы услуживать жене. Ну что ж поделаешь, если он предпочитает любезничать с бутылками. За тобой ухаживает Падре Хозе, а за мной капитан. Вот мои квиты. Вот он как вино-то тебе усердно подливает. Падре Хозе улыбнулся на это масляными глазками и сказал «Си, сеньора». «Сей кабалеро, эсте мой друг, добрый друг» и, потрепав при этом Николая Ивановича по плечу, он стал убирать остатки провизии в корзинку, оставив только бутылку с вином. Вскоре Падре Хозе, как и ожидала Глафира Семеновна, стал клевать носом и уснул самым блаженным образом, откинувшись в уголок и сложив на животе свои руки с жирными пальцами. Но Николай Иванович не спал. Он глядел в окошко, копошащихся на полях и огородах испанцев и испанок, сагбенных и невзрачных, в самых заурядных пиджаках, блузах, ситцевых платьях, и в голову ему лезли стихи Всеволода Крестовского, происпанского нищего. «Был красив он, был он статен, синий плащ поблек от пятен». Хм. все это наврано!» Сказал он себе мысленно. «Отчего же я-то нигде не вижу красивых испанцев?» «Да и испанки! Три-четыре попались хорошенькие, а в большинстве самые обыкновенные. Но ведь и чухонки попадаются хорошенькие, однако об них поэт стихов не пишут, а про испанок сколько угодно». И в стихах у них «Калюша и спанк непременно необычайно и. «А где эта красота-то? Где?» — рассуждал он про себя. «Ты что же это не спишь?» — обратилась к нему Глафира Семеновна. «Вон твой товарищ Падре, давно уж в объятиях морфея!» Николай Иванович вспыхнул. В нем опять заговорила ревность. «А тебе хочется, чтобы я непременно спал?» — быстро спросил он. — Кажется, уж я тебе и так не мешаю любезничать с капитаном. Око-воко сидите. Капитан сделал вид, что не понял его слов, а супруга покачала головой и сказала. — Хм, как это глупо. Что же нам, отвернувшись, друг от друга сидеть, что ли? Ты забываешь, что мы едем к нему в гости? — Ничего я не забываю. Все я помню очень чудесно. И только сожалею, что в этом деле дурака сломал. Очень сожалею. Он отвернулся. Капитан, видя, что из-за него между супругами пробежала черная кошка, подсел к нему, вынул из кармана карты и сказал «Ви, скучно. Хотите партии пикет?» «Мерси. Не играю», — сухо отвечал Николай Иванович. «Тогда я...» «С вашей жена. Хотите, мадам?» Он подвинулся опять к Глафире Семеновне. «Нет-нет, и я не играю в карты», — поспешно проговорила та. Проехали уже три какие-то станции. Падре Хузе продолжал спать. «А что? Не попробовать ли мне притворить спящим?» «И посмотреть». Как будет вести себя с капитаном моя благоверная, если увидит, что я заснул? Подумал Николай Иванович и тут же решил привести свой план в исполнение. Усевшись в самый уголок купе, он полузакрыл глаза и через несколько времени стал сопеть носом, а между тем сам сквозь прищуренные веки наблюдал за женой и капитаном. Сначала капитан показывал ей какие-то... «Фокусы на картах». Но когда раздалось сопение Николая Ивановича, он улыбнулся, кивнул в его сторону и проговорил «Спит ваш муж». «Ну, слава богу, наконец-то!» — прошептала она и перекрестилась. «Видите, крещусь. Вот как я рада!» — прибавила она. Капитан взял ее за руку, пожал ей руку, и, глядя ей прямо в глаза, проговорил «Мой бедный друг! Он тиран!» «Ох!» — вздохнула Глафира Семеновна. Капитан, сидевший против нее, пересел рядом с ней, взял ее за талию. Она тихо отвела его руку, улыбаясь, погрозила ему и указала глазами на мужа — Капитан покосился на Николая Ивановича, махнул рукой и тихо поцеловал Глафиру Семеновну в щеку. Николай Иванович вздрогнул, хотел крикнуть, но удержался и, не открывая глаз, стал зевать и подтягиваться, делая вид, что просыпается. Капитан быстро отвернулся от Глафиры Семеновны. Та... Взяла с дивана карты и рассматривала их. — Нет, какая тут к черту Барселона? Ну ее к лешему, — думал Николай Иванович. — Если уж в вагоне целовать себя позволяет, то что ж в Барселоне-то будет? Там она так на Барселоне, что беда. Надо прекратить все это. Решил он.